Сочинение Маркиона о несоответствии Ветхого и Нового Заветов не сохранилось, потому что оно во II веке не было ни принято, ни опровергнуто. Оно подверглось осторожному замалчиванию, а потом забвению. Этот способ научной полемики во все века действует безотказно. Но противники Маркиона не могли предвидеть, что к концу XIX века удастся восстановить содержание его концепции путем применения неизвестной им методики широкого сопоставления фрагментов с общим направлением мысли, достаточно оригинальной, чтобы выделить ее из числа прочих. Эту работу проделал Дюлингер и получил результат, если не идентичный тексту Маркиона, то достаточно к нему близкий. Различие между Богом Ветхого Завета и Богом Евангелия формулировалось катарами, павликианами и христианскими гностиками так. Первый запрещает людям вкушать от древа жизни, а второй обещает дать побеждающему вкусить сокровенную манну, Первый увещевает к смешению полов и к размножению до пределов айкумены, а второй запрещает даже одно греховное взирание на женщину. Первый обещает награду землю, второй — небо. Первый предписывает обрезание и убийство побежденных, а второй запрещает то и другое. Первый проклинает землю, а второй ее благословляет. Первый раскаивается в том, что создал человека, а второй не меняет своих симпатий. Первый предписывает месть, второй – прощение кающегося. Первый требует жертв животных, второй от них отвращается. Первый обещает иудеям господство над всем миром, а второй запрещает господство над другими. Первый позволяет евреям ростовщичество, то есть капитализм, а второй запрещает присваивать незаработанные деньги. Военная добыча в то время рассматривалась как оплата доблести и риска. В Ветхом Завете облако темное и огненный смерч, в Новом — неприступный свет. Ветхий Завет запрещает касаться Ковчега Завета и даже приближаться к нему, то есть принципы религии тайна для массы верующих. В Новом Завете призыв к себе всех. В Ветхом Завете проклятие висящему на дереве, то есть казнимому. В Новом — крестная смерть Христа и воскресение, В Ветхом Завете невыносимый иго закона, а в Новом – благое и легкое бремя Христова. Павликиан, как и манихеев, нельзя считать христианами, несмотря на то, что они не отвергали Евангелие. Павликиане называли крест символом проклятия, ибо на нем был распят Христос, не принимали икон и обрядов, не признавали таинства крещения и причащения, и все активно боролись против церкви и власти, прихожан и подданных,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 который в богословии был филологом, показавшим принципиальное различие между Ветхим и Новым Заветом. Взгляд Маркиона на космос разъяснил его ученик Апеллес. «Единое начало, нерожденный Бог, сотворило двух главных ангелов. Один, знаменитый и славный, сотворил мир, другой, огненный, враждебен Богу и миру. Следовательно, мир, как творение доброго ангела, благостен, но подвержен ударам злого огненного». отождествленного с Яхве Ветхого Завета. Различие древнего маркианизма с учениями, от него отпочковавшимися, очевидно. В идеологическую основу антисистемы византийского суперэтноса могла быть положена и другая концепция, как мы сейчас и покажем.